Остальное пилигрим сказал гурту на ухо. — С величайшей радостью все исполню, — отвечал гурт и убежал исполнять поручение. — Желал бы я знать, — сказал вам бы, когда ушел его товарищ. — Чему вас пилигримов учат в святой земле? — Читать молитвы, дурак, — отвечал пилигрим. — А еще каяться в грехах и умерщвлять свою плоть постом и долгой молитвой. —